Старуха воротилась. — Вот с батюшка. Коли по гривнею месяц рубля, так за полтора рубля причитается с вас 15 копеек за месяц вперед. Да за два прежних рубля с вас еще причитается по сему же счету вперед 20 копеек, а всего, стало быть, 35 Приходится же вам теперь всего получить за часы ваши рубль 15 копеек.